Глава 23. «И что дальше?» — спросил полковник Лейн, не сводя тяжелого взгляда с Эльдада Канца. Канц отвел взгляд. «После этого мы поехали в магазин «Медтехник» на улице Махане-Иуда, и там госпожа Шварц выяснила, что в день убийства Голованова, примерно за час до убийства, у них купили инвалидную коляску, последнюю из имеющихся в наличии. Она была неисправна. Одно из колес плохо работало, но покупатель сказал, что это неважно, и купил ее за полную цену. Несмотря на то, что продавец предложил заказать исправную коляску и сказал, что доставка займет всего три дня. Полковник Лейн бросил короткий взгляд на сидевших за столом Моша Риггера и Рафи Биттона. — Кто купил эту бракованную коляску? — спросил Риггер. — Фамилию нам выяснить не удалось. Голос канца зазвучал виновато. Покупатель расплатился наличными, но Дана...» Лейтенант покосился на полковника и поправился. «Госпожа Шварц показала продавцу фотографию, и тот опознал этого человека». «Что за фотография?» «Молодой человек, обычной внешности, я его никогда не видел, и в зале кинотеатра его не было». «Лейтенант, вы спросили у госпожи Шварц, что это за человек?» Вмешался в разговор Рафи Биттен. «Конечно». Кант смутился. Но она отказалась отвечать, сказала, что расскажет все, когда окончательно сложит картину преступления. «Так...» — полковник Лейн откинулся на спинку кресла и обвел глазами сидящих за столом офицеров. «Как нам на все это реагировать?» «Никак», — буркнул Мош Риггер и даже рубанул воздух ребром ладони, демонстрируя решимость и уверенность в своей правоте. «Госпожа Шварц продолжает запутывать ситуацию, надеясь, что это поможет ее клиенту. Мне это совершенно понятно. Поиски покупателя коляски, заявление о втором выстреле... Она, кстати, пояснила, что имеет в виду». Кант сокрушенно покачал головой. Нет, она обещала рассказать, когда проверит все до конца и будет совершенно уверена в своей версии. На лицах старших офицеров появилось выражение разочарования. «Вам следовало проявить большую настойчивость, лейтенант». — сказал полковник Лейн и, заметив облачко, пробежавшее по лицу молодого сотрудника, пояснил. — Вы, конечно, правы, что оказали помощь госпоже Шварц, но следовало настоять, чтобы и она раскрыла вам свои карты. — Я не хотел настаивать, господин полковник, — упрямо сказал лейтенант, и на его лице появилось обиженное выражение, чтобы госпожа Шварц не решила, что мне чрезвычайно интересна ее версия. — Может быть, вы правы, — задумчиво кивнул полковник Лейн тем более, что замысел госпожи Шварц совершенно понятен», — усмехнулся Рафи Биттен. Все сидящие за столом обернулись к нему. На лице капитана Биттона блуждала загадочная улыбка человека, который все понимает и которого нелегко обмануть. «Что тут непонятного?» Всеобщее внимание нисколько не смутило капитана. Дана Шварц говорит о еще одном выстреле, который якобы был и которого якобы никто не слышал. При этом она пытается выяснить, кто приобрел инвалидную коляску за час до убийства. Значит, она строит примерно такую версию. Инвалид в коляске вовсе не инвалид, а наемный убийца. Он специально поднял шум, чтобы у его сообщника был повод вывести его из зала. Дальше госпожа Шварц заявит, что когда инвалида вывозили из зала, коляска проехала в двух метрах от Голованова, сидящего в последнем ряду. В этот момент инвалид-убийца выстрелил в журналиста из пистолета с глушителем. Это и был первый выстрел, которого никто из присутствующих в зале не слышал. После того, как сообщник вывез инвалида-убийцу из зала, второй сообщник, оставшийся в зале, включил аудиозапись звука выстрела. Это и был второй выстрел, который слышали все. «Ерунда!» — перебил капитана майора ригер «Если госпожа Шварц выступит с такой версией в суде, это станет самым страшным профессиональным провалом за всю ее карьеру». Мош Риггер выставил перед собой руку и начал загибать пальцы. «Во-первых, «Ни один глушитель не делает выстрел беззвучным. Это только в кино пистолет еле слышно кашляет. В жизни все не так. Глушитель, конечно, снижает уровень звука при выстреле и снижает существенно, но выстрел все равно слышен. Это я тебе говорю как специалист по оружию». «Она заявит, что в зале шел фильм», — возразил Рафи Биттон. «Кроме того, инвалид довольно громко разговаривал. Возможно, для того, чтобы заглушить звук выстрела». «В закрытом зале кинотеатра ни звуки фильма, ни громкий разговор не заглушат звука выстрела», уверенно заявил Мош Риггер и улыбнулся снисходительно и коварно. «Если дело дойдет до этого, мы проведем эксперимент. Выстрелим из пистолета с глушителем прямо в зале суда, и от версий госпожи Шварц не останется даже воспоминаний». «Это серьезный аргумент», — кивнул полковник Лейн. «Но это еще не все», — Мош Риггер загнул еще один палец. во вторых Мне неизвестно о существовании глушителя для пистолета калибра 2 и 7 мм. Калибри — единственный в мире пистолет такого калибра. Ни одной компании не выгодно производить глушители для одного вида пистолета. И это тоже серьезно», — Полковник Лейн взглянул на Рафибитона. Тот не собирался сдаваться. Это серьезно», — согласился он, но не убийственно. «Сделать глушитель для пистолета любого калибра может какой-нибудь народный умелец, тем более если это делалось по заказу господина Михайлова, который мог щедро заплатить за такую работу». Мош Ригер продолжал улыбаться, но полковник лэйн повернулся к капитану Биттону. То есть ты хочешь сказать, что госпожа Шварц пытается построить примерно такую версию. Неизвестный нам человек, прикинувшийся инвалидом, застрелил Антона Голованова из пистолета с глушителем. Затем этот человек снял глушитель и выбросил пистолет под кресло. Пока сообщник вез его к выходу из зала, кивнул Рафибитон. Другой сообщник имитировал выстрел после того, как убийцу вывезли из зала, так? Полковник смотрел на Рафибитона тяжелым, не мигающим взглядом. Тот помедлил и кивнул. «Думаю, она выдвинет примерно такую версию». Полковник Лейн переглянулся с Моши Риггером. Тот покачал головой. «Я остаюсь при своем мнении. Выстрел из пистолета с глушителем в закрытом помещении слышен достаточно отчетливо». Рафи Биттон попытался возразить, но полковник жестом приказал ему молчать. «Оставим в стороне звук выстрела», — сказал он упрямо, наклонив голову к столу. «Но зачем такие сложности?» Для чего убийца садится в инвалидную коляску? Зачем вообще нужен кричащий и привлекающий к себе внимание инвалид? Предположим, Михайлов решил нанять киллера. Предположим, есть какая-то причина, по которой Голованова нужно застрелить именно в зале кинотеатра. Пришел бы в зал убийца. После начала сеанса просто прошел бы мимо журналиста, выстрелил в него из пистолета с глушителем и вышел из зала. Из более серьезного пистолета с заводским проверенным глушителем они из самоделки какого-то умельца, и унес бы пистолет с собой, и все. Никто из зрителей не смог бы даже описать этого человека. Но убийца почему-то покупает коляску, хотя это улика и его запоминает продавец, садится в коляску, кричит, привлекая к себе внимание, берет сопровождающего, хотя это свидетель». Полковник обвел взглядом сидящих за столом. Риггер кивнул в знак согласия. битон помедлил и тоже кивнул. «Но и это еще не все». — продолжил полковник. — Согласно протоколам допросов зрителей, все они заявили о запахе пороха, который появился в зале после выстрела. Но рафином сказал, что настоящим выстрелом был первый, тот, который никто не слышал. А вот второй вообще не был выстрелом, а только имитацией, звуком. Но запах пороха появился после звука, а не после реального выстрела. Как это можно объяснить? Полковник пробарабанил пальцами по столу бравурный марш. Никто из офицеров не произнес ни слова. «Так я и думал. Объяснить это нельзя», — подвел итог полковник Лейн. «Нельзя», — согласился Рафи поникая головой. «А значит, вся эта версия несостоятельна», — сказал Мош Риггер. «Никакого второго выстрела не было. Был один единственный выстрел, которым и был убит русский журналист» а если госпожа Шварц намерена отстаивать в суде версию второго выстрела, она этот процесс проиграет». Ригер взглянул на полковника лэйна. Тот явно не разделял оптимизма своего подчиненного. «Вас что-то смущает, господин полковник?» спросил Моша Риггер. Габриэль лэйн неопределенно пожал плечами. «Смущает. Моя бывшая жена. Если она что-то задумала, то не отступит. Варианты она считает не хуже нас с вами». И все, о чем мы говорили, она, конечно, учла. Боюсь, она готовит нам какой-то неприятный сюрприз. Хотелось бы понимать, какой. Она готовит сюрприз нам, а мы приготовим ей, сказал Мош Ригер, уловив настроение полковника. Мы свое расследование еще не закончили. Мы найдем прямые улики против Пинхаса Пастера и его жены. И тогда никакие уловки их адвокату не помогут». Полковник Лэйн пожал плечами, и Риггер понял, что развеять сомнения начальству ему не удалось. — Будем надеяться, — сказал полковник Лэйн и повернулся к лейтенанту Канцу. — А вы, Эльдат, продолжайте контролировать госпожу Шварц. — Слушаюсь. Лейтенант Канц не сводил с полковника преданного взгляда. — Вы думаете, она объявится? Или мне самому ей позвонить? — Она объявится, — уверенно заявил полковник, выдержал короткую паузу и упрямо повторил. Она обязательно объявится. Она что-то задумала и ведет какую-то игру. Без нас ей не обойтись. И когда она с вами свяжется, постарайтесь понять ее замысел. Слушаюсь, — повторил Эльдат Канс и первым поднялся из-за стола.